Глава двадцать девятая. Дегарсия высказывается. Некоторое время мне пришлось дожидаться в небольшой комнатке, служившей как бы прихожей, где я содержался до того времени и откуда теперь доносились до меня подавленные стоны и звуки молота. Мною овладело мучительное состояние. Но вот два свирепого вида тласкалана пришли за мной и ввели меня туда, откуда доносились эти тревожившие меня звуки. Комната тонула теперь в полумраке, так как окно ее было завешено толстым солдатским одеялом, а вместо дневного света ее освещал красный огонь нескольких жаровин. У одной из стен стояли три тяжелых кресла, из которых одно было не занято. Вглядевшись внимательнее, я увидел, что на одном из кресел сидел Гуатымок, на другом — наш общий друг Кацик-Такуба. Оба они были привязаны к этим креслам, а ноги их стояли на раскаленных красных угольях жаровни. Тут же стоял писец с пером, бумагой, чернильницей, рогом в руке. Каждый звук, каждое слово того или другого он тотчас же записывал. Около них суетились и возились под руководством испанцев, унтер-офицеров, несколько человек-индейцев, по-видимому, неумело справлявшихся с разными орудиями пытки. Подле третьего пустого стула стоял Де Гарсия, не принимавший в данный момент никакого участия в дьявольском деле, совершавшемся у него на глазах. Но вот один из индейцев, по приказанию унтер-офицера, раздул еще сильнее угли в жаровнях у ног токубанского кацика и грубо со всей силы нажал его ноги на эти угли. Спустя немного несчастный глухо застонал. «На что ты жалуешься, друг?» Сказал Гуат и Мог своим обычным, ровным, мерным голосом, повернув голову в сторону Кацика, и когда он заговорил, я увидел, что и у него ноги были на огне жаровни, и пламя лизало их. Ведь я же молчу. Ты видишь, что и я не на пуховиках нежусь. Подражай мне, как всегда, подражал мне во всем, и пусть эти люди не порадуются на нашем учении, не дадим им этой радости бесец записал его слова. «Теперь Гуатемок обернулся и увидел меня». Лицо его побелело от муки, но голос звучал так же спокойно, как бывало на совете. «А и ты, друг Тейль, здесь. Я надеялся было, что они тебя пощадят, и был этому рад. Видишь, как эти испанцы держат свое слово». Ты слышал, как Малинч уверял меня, что от него мне нечего опасаться, что он уважает меня и окружит подобающим моему сану почетом? Теперь видишь, какой почет он оказывает мне. Они думают, что мы зарыли где-то золото и хотят вымучить у нас эту мнимую тайну, но ты знаешь, Тейль, что это ложь. Если бы мы имели золото, то с радостью предоставили бы его нашим завоевателям, этим сынам бога Хвитцля». Ты знаешь, что у нас теперь не осталось ничего, кроме обгорелых развалин наших городов и непогребенных костей наших умерших братьев. В этот момент пытавший его раскаленными клещами Тласкалан ударил его по рту, прикрикнув «Молчи, собака!». Я понял смысл слов Гуатемока и поклялся в душе, что никакие пытки не вырвут у меня тайны Гуатемока, что я не лишу его этого последнего торжества над алчными испанцами. Теперь и меня привязали к третьему креслу, разули и поставили ноги на раскаленные уголья. Затем под личным руководством де Гарсия стали пытать. Стоя передо мной, де Гарсия заговорил по-испански. «Не странно ли пути проведения, кузен Вингфильд? Вы преследовали меня на краю света, и судьба не раз сталкивала нас. Каждый раз на горе и на беду вам». Но и мое желание раз навсегда избавиться от вас не осуществлялось. Однако на этот раз вам трудно будет уйти у меня из рук. В продолжении целых двух часов Де Гарсия изощрял свой изобретательный ум, чтобы истязать меня всевозможными средствами, но я по совету Гуатемока за все это время не издал ни звука, не произнес ни слова, не доставив своему недругу злобной радости посмеяться над моими мучениями. Вдруг вошел Кортес, а с ним Марина. «Ну что?» — спросил он мрачно, и я видел, как лицо его побледнело при виде тех ужасов, что творились в этой комнате. Кацик Такуба признался, что золото зарыто в саду его дворца. «Остальные же двое не сказали ни слова, генерал!» — отвечал писец, пробегая глазами свой протокол. «Славные, мужественные люди!» пробормотал про себя Кортес, затем прибавил уже громко. Пусть Кацыка отнесут завтра в его сад, и пусть он укажет место, где скрыто золото. Что же касается двух остальных, то на сегодня довольно их пытать. Быть может они до завтра одумаются. Я от души желаю, чтобы они одумались. Добавил он, и отойдя в сторону, стал о чем-то совещаться с Сарседа. Марина осталась глаза на глаз с и Моком и со мной. «Помнишь, принц, тот день, когда ты отверг меня в Табаско, и я сказала тебе, что достигну высоты помимо тебя, и что ты тогда пожалеешь о своих надменных и обидных словах?» — сказала она. «Видишь, мои слова сбылись. Но я сожалею о том, что это так вышло». «Женщина, ты изменила своей родине и своему народу. Ты предала их на погибель в руки врагов. Десятки тысяч твоих братьев, умирая, проклинали тебя». «И я сожалею теперь лишь о том, что тогда не убил тебя», — проговорил Гуатемок. Она вся бледная и, отвернувшись от него, посмотрела на меня. «Бедный друг, ах, почему я бессильно помочь тебе теперь, как тогда?» И, рыдая, она выбежала вон. Кортес последовал за нею. Теперь явились испанцы и на руках вынесли Кацика и Гуатемока, у которого почти совершенно обгорели обе ступни. «Прощай, Тейль!» — сказал он, когда его проносили мимо меня. «Ты поистине благородный человек. Пусть боги вознаградят тебя за все, что ты выстрадал за меня и за моих, так как я уже не в состоянии отблагодарить тебя». Это были последние слова Гуатымока, какие мне пришлось слышать. Его унесли, и я остался один с Дагорсией и своими мучителями. «Что, кузен, немного переутомились? Это с непривычки. Погодите, ведь это еще только начало. Вы, может, думаете, что ваше молчание меня злит? Немало. Напротив, я очень рад. Я охотно дал бы свою долю скрытых сокровищ за то, чтобы провести с вами еще несколько таких деньков, как сегодняшний. У меня в запасе еще сотни различных способов мучений». «Вам, вероятно, знакома однознатная женщина из царственного дома ацтеков по имени Атоми. Она в моей власти, Это красавица. И я сейчас приведу сюда, чтобы вы могли утешать друг друга. А завтра она будет сидеть рядом с вами. И на ваших глазах испытает все то, что испытали сегодня вы». «Пощадите ее!» — взмолился я. «Делайте, что хотите со мной, но ее пощадите. Ведь... Даже в вашей груди должно быть сердце. Кортес, наверное, не допустит такого зверства». «Кортес!» — засмеялся Дегарси. «Да когда он узнает об этом? Кроме того, у меня в руках приказ его выведать у вас правду какими мне угодно средствами, и потому у меня руки развязаны. Вы ненавидите меня, кузен, и должны знать, что такое ненависть». Вы ненавидите меня и мстите мне за мать. Я же ненавижу вас и мщу вам за себя. За то, что вы избили как собаку меня, испанского дворянина. Нет казни, нет муки, которая была бы достаточно сильна для моей злобы. Поняли меня, кузен? Затем испытали ли вы когда-нибудь, что значит чувство страха? Можете вы представить себе, что это за пытка? И эту Пытку Я терплю честно уже много лет. Да, Томас Вингфильд, вы внушаете мне непреодолимый страх. Я не трус, смерти не боюсь, но одна мысль о вас заставляет меня испытывать непреодолимый страх. А знаете ли, что страх — это мать жестокости? Я знаю, что живой или мертвый, вы все равно восторжествуете надо мной в конце концов, но теперь мое время». «Мне все равно нет прощения в небесах. Я не могу сделать случившегося не случившимся. И за эту ежечасную муку, за эту пытку дней и ночей моих я отомщу вам. Хотя бы мне для этого пришлось унизиться до этого презренного ремесла палача». И, повернувшись, он быстрыми шагами вышел из комнаты. Теперь... Крайняя слабость и испытываемые мною мучения осилили меня, и я лишился чувств. Очнувшись через некоторое время, я увидел себя на постели не связанным. Подле меня была какая-то женщина. А Томми, ты здесь? С ужасом спросил я, вспомнив слова Гарсия. Да, возлюбленный мой, прошептала она. Они позволили мне ухаживать за тобой. «Ну что за ужас, что я должна видеть тебя в этом положении, Тейл, и не иметь возможности отомстить им за тебя!» И она расплакалась. «Тише, тише!» — сказал я. «Есть у нас здесь какая-нибудь пища?» «Да, пищи много!» — ответила Атомия, и стала кормить меня как маленького ребенка, так как я был слаб и истощен до последней степени, а страшные раны причиняли мне нестерпимые мучения. «Скажи мне, дорогой, «За что эти изверги так истязали тебя? За то, что ты сражался против них?» «Нет, Атоми», — отвечал я и рассказал ей все, как и за что меня пытали, и чего от меня добивались, и то, чем грозил мне Дегарсия. Она, выслушав меня, сказала, «Право эти Тейли хуже и свирепее наших пабос, жрецов». Те, если истязают людей, то только во славу богов, а не из-за золота или скрытой ненависти, и не из-за личных своих целей. Но скажи, супруг мой, что же нам теперь делать?» «Я право, не знаю». «Нет, знаешь. Но не говори, я угадала твою мысль. Нам остается только умереть и умереть в эту ночь. Смотри, там в углу валяются веревки, в окне есть решетка». Они помогут нам уйти с тобой за пределы этих земных страданий и человеческой жестокости. Но у нас еще много времени впереди. Эти Тейли не придут сюда до восхода. Мы можем еще в последний раз поговорить обо всем, что пережили с тобой». И мы невольно увлеклись нашими воспоминаниями. Время было уже часа два за полночь, когда Томи вдруг очнулась и проговорила... Прикажешь ли, дорогой мой супруг, готовиться в далекий путь, откуда нет возврата? Да, приготовь все, что надо. Я не могу тебе ни в чем помочь. Она встала и, сделав две петли из веревок, привязала концы их к кольям решетки. Затем приставила под окно скамью и, подойдя к постели, на которой я лежал, склонилась надо мной и прильнула долгим поцелуем к моему лбу. Затем подняла меня и снесла на скамью под окном. Я не мог стоять на ногах, и она поставила меня на колени, дала мне в руки петлю, которую я тут же накинул на себя. Она встала подле меня и надела себе на шею другую петлю, после чего мы молча поцеловались, и она спросила. — Пора оттолкнуть мне скамью? — Да, Атоми. — Раз нет ни в чем другом спасения... Я не могу изменить клятвы данной Моку И не могу пережить, чтобы тебя пытали и позорили у меня на глазах. «Ну так поцелуй меня еще раз. Последний раз!» Сказала она, и в тот момент, когда губы наши слились, дверь отворилась и тотчас же захлопнулась. На пороге нашей темницы стояла женщина, лицо которой было скрыто легким покрывалом. «Что вы делаете?» В ужасе воскликнула она, и я по голосу узнал Марину. «Кто эта женщина, которая не хочет даже нам дать спокойно умереть?» спросила о Томми. «Я Марина!» — ответила женщина под покрывалом. «Я пришла спасти вас, если это возможно!»